Глава двадцать седьмая. Полина. «Тагир, Тагир, ты слышишь меня?» Голова Тагира лежит у меня на коленях на заднем сидении автомобиля, и мне кажется, что он без сознания. «Тихо, Полина, тихо!» – шепчет он. все таки в сознании, просто глаза закрыл, а потом стон. Я с ужасом смотрю на кровь, проступающую через одежду. Мы приезжаем к его дому, и водитель, запарковавшись, буквально затаскивает Тагира в дом, несёт в его комнату и кладет на кровать. «Тагир!» Я не могу успокоиться, вижу, что ему больно. «Пожалуйста, надо врача вызвать!» Это я кричу уже водителю, но он стоит и молча смотрит на лежащего на кровати Тагира. Мой телефон так и остался там, где все это произошло. Видя то, что водитель не собирается мне помогать, со злостью вытаскиваю телефон Тагира из кармана. «Тагир!» – кидаюсь к нему. «Тагир, разблокируй телефон, я должна вызвать скорую, быстрее!» Он приоткрывает глаза, смотрит на нас с водителем, потом вдруг машет ему рукой и тут уходит из комнаты. Тагир, не успокаиваюсь я, надо врача, срочно, ты ранен! Олег, шепчет пересохшими губами, протягивая мне телефон, позвони Олегу. Какому Олегу? Тагир, надо врача! Я позвоню в скорую, уже набираю заветные цифры, но Тагир неожиданно резко хватает меня за руку. Олегу звони, я сказал! Цедит сквозь зубы и морщится. Наверное, от боли. Олег. В контактах. Отпускает руку и закрывает глаза. Что делать? Разум говорит мне, что надо звонить в скорую, но сердце... Я смотрю на лежащего передо мной Тагира и быстро набираю в контактах имя Олег. На том конце мне почти сразу же отвечает мужчина. Его голос кажется мне знакомым. Он молча выслушивает мои стоны о том, как Тагир лежит без сознания и, так ничего и не сказав, кладет трубку. «Гудки? Что теперь делать?» «А вдруг он не приедет?» Сажусь на кровать рядом с Тагиром и глажу его по волосам. «Тагир!» — шепчу сквозь слезы, «А он приедет. Может, все таки скорую?» Тагир медленно приоткрывает глаза. «Нельзя скорую, Полин, нельзя!» Говорит так тихо, что мне кажется, что это всего лишь фантазии в моей голове, а не настоящие звуки. «Я под следствием. Нельзя!» И опять закрывает глаза. Не знаю, сколько времени проходит, мне кажется, целая вечность. Минуты тянутся бесконечно долго, я в отчаянии, только одна мысль точит меня. Мысль о том, что я неправильно поступила. И вот, когда я уже решаюсь-таки позвонить, куда и хотела, дверь распахивается, и в комнату вбегает человек. Мужчина с чемоданчиком. «Отойди», — говорит мне, и сразу же хватает Тагира за запястье. Я послушно встаю с кровати, отхожу к стене, Я узнал этого мужчину. Это тот самый Олег, который забрал меня тогда в подъезде и отдал Тагиру. Это он. Замерев дыхание, наблюдаю, как он раздевает Тагира, что-то делает с ним, то и дело доставая какие-то штуки из своего чемоданчика. «Принеси теплой воды», – кидает мне, даже не обернувшись. Я молча выполняю все его просьбы. «Что с ним?» – спрашиваю несмело. «Не сейчас», – слышу в ответ. «Отойди». Опять прислоняюсь к стене, молча наблюдаю. Проходит час, не меньше, или даже два. Олег накрывает Тагира одеялом, складывает все в чемоданчик, подходит ко мне, берет за локоть, и мы выходим из комнаты. «Покой ему нужен», — говорит устало. Все, что мог, я сделал. Теперь только ждать. Если что, сразу звони мне. Если на утро не придёт сознание, тоже звони». Я испуганно смотрю на него. Но И вдруг он усмехается. «Чего ты? Все нормально будет. Тагир и не из такого вылезал. Живучий, тем более с такой сиделкой». Подмигивает, и его настрой немного передается и мне. «Но я...» Начинаю, правда, сама не знаю, что хочу ему сказать. Наверное, самым правильным будет мне сейчас уйти отсюда, но... «Ему помощь нужна, Полина», — уже серьезно говорит Олег. «У него больше никого нет, а ты важна для него». Опускаю взгляд. «Я это сразу понял. Ради тебя он выкарабкается. Больше нет никого у него. Не бросай его, Полина. Дай ему шанс выбраться». Потом решите, что дальше, а сейчас… Сейчас нужна ты ему. Иди. Хлопает меня по плечу. Я стою в нерешительности. Иди, Полина. Если что, звони мне. Олег заводит меня в комнату Тагира и кивает. У меня дежурство. Да и лишнее я теперь здесь. В этот момент слышен слабый стон, и я смотрю на Тагира и делаю шаг к нему. Сажусь на пол рядом и кладу руку ему на лоб. Он как будто дергается, или мне только кажется. Поворачиваюсь к Олегу, но его уже нет. Опять смотрю на Тагира, он лежит с закрытыми глазами и тяжело дышит. Я просидела так, и не сомкнув глаз всю ночь, лишь под утро меня вырубило, я даже не заметила как. Очнулась я от того, что кто-то ведет рукой по моим волосам. Открываю глаза и вижу, что это Тагир. «Тагир», сразу же просыпаюсь, «как ты себя чувствуешь?» Олег сказал, «Тихо», — говорит и морщится, «я знаю все. Тебя Олег осмотрел?» — вдруг спрашивает. удивленно смотрю на него и мотаю головой. «О чем он?» «Тебя не задело?» – спрашивает. «Нет, Тагир, я в порядке, а ты? Ты как себя чувствуешь?» «Ну, бывало и лучше». Пытается улыбнуться, потом даже пытается привстать, морщится и опять ложится. Закрывает глаза. «Тагир», – решая спросить, – «что это было? Почему? И почему ты там был? Случайно?» Тагир открывает глаза и пристально смотрит на меня. «Нет». Говорит уверенно. «Я приехал за тобой, Полина, за тобой, чтобы ты не совершила ошибку». «Но, Тагир, а те люди, кто они? Что им нужно?» «Пока не знаю, но догадываюсь. Скажи мне, требую я, почему ты пришел? Ты знал, да? Знал?» Улыбается слабо. «Так много вопросов. Прости, вспоминаю, что он же ранен, а я пристала к нему. Все в порядке. Я бы на твоем месте...» Улыбается. Ты всё узнаешь со временем, Полина. Все. А пока? Замираю. Мне страшно, но интересно. Полина? Он все таки приподнимается и берет меня за руку. Полина смотрит в глаза. Мне кажется, у меня сердце остановилось. Почему-то я думаю, что то, что он сейчас скажет мне, круто изменит мою жизнь. Полина крепче сжимает мою руку. Твоя мать жива. Я громко охаю, чувствую, как начинает кружиться голова. Нельзя терять сознание, нельзя, но разум все равно отключается. «Мама, я жива? Моя мама жива?» Усилием воли заставляю себя прийти в себя, не упасть в пропасть. «Полина». Чувствую легкие удары по щекам. «Полина, что с тобой, блять? Потом стон. Приоткрываю глаза, надо мной склонился Тагир, лицо перекошено гримасой боли, но в глазах я без труда читаю волнение. «Полина». Чуть дёргает меня за подбородок. «Ну что ты?» Пытается улыбнуться. Потом вдруг закрывает глаза и откидывается на спину. Лежит так с закрытыми глазами. Я сажусь и тру виски. «Тагир, мне послышалось?» Я до сих пор не верю сказанному. «Не послышалось?» Чуть слышно хрипит он. «Не послышалось, Полина. Виола жива». И опять стон. Я бросаюсь к нему, беру его за плечи. Он опять стонет, и я отпускаю. Ему же больно. меня просто разрывает. Как? Моя мама? Но где она? Тагир, чуть трясу его. Расскажи мне все, Тагир. Понимаю, что, наверное, прошу о слишком многом сейчас, когда ему так плохо. Но зачем он сказал это сейчас? Я же не смогу терпеть. Погоди, шепчет он. Сейчас. Я немного приду в себя. Тихо, Полина. Опять закрывает глаза и лежит, а у меня внутри все бурлит. Но я терпеливо жду, заставляю себя. Олег же сказал, что Тагиру плохо, да я и сама это вижу, но мама, моя мама жива. Зажмуриваюсь и мысленно считаю, пытаясь так хоть немного успокоиться. «Полина?» – слышу хриплый голос и открываю глаза. С надеждой смотрю на Тагира. «Я долго думал, рассказывать тебе или нет». Тагир чуть приподнимается и садится, опираясь на спинку кровати. «Я ненавидел твою мать. Все эти годы ненавидел ее. Это больно слышать, но я держусь». Из-за нее не стало моей матери. Я пока не очень понимаю, что он имеет в виду, но даю ему возможность договорить, не перебивая вопросами. Мне сейчас главное узнать, где моя мама. Она жива, — Тагир словно читает мои мысли. «Виола, твоя мать!» — замолкает. Но я понимаю, что просто собирается силами. Сейчас он все мне расскажет, поэтому жду. Несколько дней назад, — наконец, Тагир решает продолжить, я поехал на кладбище навестить могилу матери, моей матери. Все было как обычно, я всегда просто приходил и сидел рядом с могилой какое-то время, мне это было необходимо, я до сих пор чувствую вину, если бы я тогда не ушел. Закрывает ладонью глаза? Ладно, но в этот раз я решил зайти на могилу твоих родителей, не знаю, что именно заставило меня сделать это, не знаю, может просто решил проверить, все ли в порядке, больше же некому, и я уже собирался уйти, когда услышал сзади незнакомый грубый голос. «Так и не заменили табличку-то», – сказал кто-то у меня за спиной. Я обернулся, передо мной стоял потасканного вида мужичок с сигаретой во рту. «Что?» – спросил я. Подумал, какой-то очередной алкаш, который побирается по могилам. Хотя, вроде как, на кладбище сейчас порядок, следят за этим. «Табличку», – кивнул мужик. «Обещали поменять, а так и нету». «Какую табличку?» Мне стало уже интереснее, потому что он явно указывал на табличку с именами твоих родителей. «Ну...» Тут же один гроб-то закопали, как ни в чем не бывало, сказал мужик. Гроб один, а табличка на двоих. У меня даже внутри все замерло, но были еще сомнения. Может, он просто перепил тогда и несёт чушь сейчас? Я как раз яму-то копал, сказал мужик, выплюнув сигарету. А Георгич говорит, копай на одного. Я ему, так тут двое на табличке. Он, ошиблись, сказал, на одного копай. Не тяни, сейчас привезут уже. Послал еще. С ним шутить нельзя. «Не заплатит еще, мужик усмехнулся. «Вообще тогда. Нормально получилось. Копал на одного, а деньги получил, как на двоих». Тут я уже не выдержал, метнулся к нему и схватил его за грудки. Сразу же увидел страх в его глазах. «Ты что несешь? тряс его, пытаясь выудить правду. «Иди проспись. Какой один? Тут двое закопано. Мужик и баба». «Ну двое, так двое». Мужик заметно струхнул, но я понял, что он именно сейчас врет мне. Врет, чтобы я отпустил его. И я отпустил, поправил на нем куртку даже. «Ты не путаешь?» – спросил уже спокойнее. «Какого хрена мне путать?» – в голосе появилась обида. Он развернулся, чтобы уйти, но я схватил его за рукав. Достал из кармана купюру и покрутил перед его носом. «Рассказывай». Я видел, как загорелись его глаза. Видел, и он рассказал. Подтвердил уже то, что ляпнул до этого. В могиле был один гроб. Но как такое могло быть?» Этот вопрос не давал мне покоя. Я вижу, что Таггер волнуется, но продолжает говорить. И тогда я решил выяснить, чего бы мне это не стоило.